Глава 21. Как жить, когда сын пропал без вести? Как смириться с тем, что никто не знает, где он? И как понять, почему его нет нигде? У Артруды не было ответов на эти вопросы. Она с самого начала отказывалась верить, что Йоханнеса больше нет. Не слушала тех, кто говорил, что ее сын мертв. Жила затворницей и все время что-нибудь шила или перешивала. Она стала брать больше заказов, чем прежде, лишь бы не слушать доброжелателей, призывавших ее смириться с судьбой. На кухонном столе лежало присланное из администрации империи официальное уведомление о гибели ее сына. Предполагалось, что Артруда должна его подписать, но она не подписывала, не хотела подписывать не хотела признавать страшную правду. Она знала истории о солдатах, которые... Она знала истории о солдатах, которых считали без вести пропавшими, а потом выясняла, что они попали в плен. Одну из таких историй она слышала в Брауншвейге, когда ездила покупать рояль. В тот день Вильгельм Гратриан младший, Вилли, рассказал ей о своем брате Курте. Так что она не хотела считать сына мертвым. Она верила, что он жив, и жила надеждой на его возвращение. Решила, что будет ждать его столько, сколько потребуется, и будет готова к встрече, когда бы он ни вернулся. Он мог вернуться в любой момент, мог появиться утром, днем, вечером, ночью. Поэтому она решила всегда держать на готове бененштих с медом, молоком и миндалем и всегда иметь в кладовке запас лучших ингредиентов для приготовления свиной рульки из пюре из зеленого горошка и квашеной капустой. И комнату Йоханнеса держать всегда в идеальном порядке, убранной, проветренной, пахнущей чистым постельным бельем. Все и всегда было готово к возвращению Йоханнеса. Все ждало его на своих местах. Но больше всех его ждал новый черный рояль «Гратриан Штайнвек», за которым Артруда ездила в Брауншвейк и который теперь стоял в центре столовой. Артруда каждый день стирала с него пыль и каждые три месяца приглашала настройщика. Все больше замыкаясь в мирке, где Йоханнес, хотя и отсутствовал физически, в ее сознании оставался живым, Она отдалилась от людей, а из дома выходила лишь за тем, чтобы купить самое необходимое или отстоять воскресную мессу в соборе. Общалась она только с Гером Шмидтом и с заказчиками. Единственной, с кем она не разлучалась, была ее давняя подруга — Тоска. Да еще пустота в душе из-за отсутствия обоих Йоханесов, мужа и сына. Герр Шмидт навещал ее каждую субботу. Старый учитель поначалу пытался убедить Артруду перестать ждать и подписать документ, удостоверяющий гибель Йоханнеса. Он полагал, что так ей будет легче жить дальше, но вскоре понял, что его попытки бесполезны. Стоило ему в очередной раз об этом заговорить, как Артруда шла в спальню, Брала с ночного столика письма, которые Йоханнес присылал ей с фронта, и зачитывала последние строки последнего письма. «Я почти счастлив. По слухам, нас отпустят в первых числах ноября, так что жди меня в первую неделю следующего месяца. В любом случае, как только я узнаю точную дату приезда, я сразу тебе напишу. Твой любящий сын Йоханнес». Письмо. Было написано 10 октября 1915 года, и с тех пор прошло уже 4 года. Но Артруду это, казалось, не волновало. Она читала письмо с таким восторгом и воодушевлением, словно оно было получено только что. Сила ее веры была сравнима с силой веры Сарры, за что то и был дарован сын Исаак. И Гершмид отступил он дал себе слово больше никогда не поднимать этот вопрос. К тому же, какое право он имел лишать мать надежды на возвращение сына? Он решил оставить все как есть и с тех пор выбирал для разговора более приятные темы. Их с Артрудой субботние беседы за чашкой кофе теперь сводились к воспоминаниям о том дне, когда Гершмидт впервые услышал, как играет семилетний Йоханес о миссии, возложенной на старого учителя всевышнего, о сотворении музыкальной вселенной, об уроках музыки и рассказах о музыкантах, о поступлении в Лейпцигскую консерваторию. Им было что вспомнить. Иногда они отклонялись от темы и говорили о фатальности войны, о том, как Йоханнес уезжал в товарном вагоне, и о тех словах, что он сказал тогда матери на перроне — не волнуйся, мама. Все говорят, что к Рождеству война закончится, и мы вернёмся домой. Эти слова врезались в память Артруды, и она каждый год, на всякий случай, наряжала под Рождество ёлку, украшала её свечами, пряниками и яблоками, так как это описано в Страданиях юного Вертера Гёте, одной из книг, прочитанных Йоханнесом по совету директора Креля. Рождественские елки, бесконечное шитье, тоска, субботние визиты Гера Шмидта и воскресная месса — так шло время. Закончилась Великая война, в которой Германия потерпела сокрушительное поражение. Кайзер отрекся от престола, империя рухнула, был подписан Версальский договор и начал отмечаться национальный день траура. Артруда — Траур никогда не носила. Ее вера в то, что Йоханас жив, была несокрушима, и поэтому у нее все и всегда было готово к его возвращению. Поэтому на рояле не было ни пылинки, и каждые три месяца приходил настройщик. Подобно Моисею на горе Синай, она ждала и не теряла надежды. Она знала, кто и что не говорил бы, в один прекрасный день в дверь позвонят. Ее сердце, ее душа и ее вера говорили ей, что этот день придет, и что, когда она откроет дверь, она увидит его, своего сына Йоханнеса.